Глава 8. Взбирающийся на гору с умом усталости не знает. Эпиграф. У истории должно быть начало, середина и конец, но совсем не обязательно именно в таком порядке. Жан-Люк Годар, французский режиссёр. Ну и что теперь прикажете любезные нам делать? Всем разумным существам на нашей планете рядиться, подстраиваться под Сингапур? Чётко следовать урокам наставлениям дядьушки Ю? А может быть, вполне достаточно наведываться раз в пару лет в эту экзотическую точку, расположенную посреди бурлящего азиатского мира, просто чтобы освежить впечатления и сверить часы: магазинные, туристические, части философские, часы своей страны и Сингапура. Хотя с какой, собственно говоря, статьи все это делать. Думаю, что ни для чего подобного Сингапур не годится ни при каких обстоятельствах. А вот серьёзнейшим образом задуматься о том, что ждёт нашу планету в ближайшем будущем, визит в это островное чудо-государство наверняка заставит. На мой взгляд, в непонятно куда летящем мире корабле сегодня почти не осталось городов, регионов и стран, которые заставляли бы думать и размышлять, приезжающего сюда за новыми открытиями и впечатлениями человека. И уж тем более задуматься в неком глобальном измерении, от которого нынче при всём желании никуда не денешься. Сингапур, чуть ли не единственное на мой взгляд место, где даже самому разленивому туристу или проезжающему из Австралии в Европу бизнесмену думать не просто приходится, но и прямо-таки жизненно необходимо. Но о чём именно надо горевать или чему радоваться под ярким тропическим солнцем в этом самом Сингапуре? И вообще, С чего бы это вдруг маленький перевалочный азиатский пункт транзит превратился вдруг в столь важную философско-познавательную вещь в себе? Ведь её ни в коем случае нельзя познать на бегу, а обязательно надо присмотреться повнимательнее. И зачем стараться выискивать здесь такое, чего в любой другой части нашей многоликой планеты не разглядеть даже при самом пристальном взгляде? Так сложилось, что посещать другие страны проездом в качестве туриста У меня не получалось раньше и не удаётся до сих пор. Это я так, совсем не в качестве жалобы и недовольства, а просто ради банальной констатации фактов, признаюсь. Итак, каждый раз, будь то бразильские джунгли, африканские пустыни, североамериканские политические дебри или австралийские мировые затворки, у меня всегда возникало желание рассмотреть все эти страны, континенты изнутри, так, чтобы было понятно, ну хотя бы относительно, чем всё-таки и страны эти. И населяющие их народы живут, чем дышат и к чему стремятся. Сформировать для самого себя такой вот мировой путиводитель задача на первый взгляд несложная, но на деле она абсолютно неразрешимая даже для самого большого знатока мировых политических и экономических процессов. Но тем не менее интересная и любопытная, потому как мне всегда хотелось в деталях разобраться, почему в той или иной стране люди ведут себя именно так, а не иначе. Какова их система ценностей? Что они вкладывают в понятие добра и зла? Да и как, в конце концов, они могут подсобить своим опытом, накопленным поколениями, другим народом? Знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм, посещавший Сингапур, писал другу, «Тропики — это совсем не то, что вы заранее о них думаете. И даже совсем не то, что вы при личном знакомстве с ними увидите и почувствуете. Это совсем иное». понятию неподвластное и европейской душою неосознаваемое. Так вот, когда в этих самых непонятных тропиках наталкиваешься еще и на куда менее понятный город-остров с его весьма специфическим населением, то удивление, которое испытываешь, скажу я вам, больше напоминает шок. Но скажите на милость, кому сегодня интересно знакомиться с простым... ничем не примечательным человеком, который ведёт ничем не отличающийся от других образ жизни в обычном никому неизвестном городе, и не совершает мировых открытий, не шокирует окружающих своим поведением, и наконец не рвётся в телевизор или интернет с досужими мыслями, причудами и другими закидонами. Нет, всем так и хочется узнать о знаменитых людях, пусть даже напыщенных с абсолютно никчёмным нутром, узнать об их повадках и привычках. их досуги и гламурные статьи. Или на крайний случай, пусть человек будет простым и никому неизвестным, но с ним непременно должно произойти что-то экстравагантное, и желательно такое, что тут же сделает его знаменитым. А вот как быть с городом или страной, в которой и не поймёшь сразу, то ли она совсем не от мира сего, то ли такая обычная, что уже и внимания на неё никто вокруг не обращает. Так вот у Сингапура в этом плане есть огромные преимущества, которым не обладают даже многие экзотические мини-государства на нашей планете. Те же Гонконг, или Люксембург, Монако и Андора, Сан-Марино и Гибралтар, да и все по соседству с Сингапуром расположенные азиатские мегаполисы. Это преимущество заключается прежде всего в сочетании обычного и экстраординарного. Без каких бы то ни было границ и полосочек аккантовок. Здесь в спокойную и размеренную жизнь уверенных в себе граждан разумно вплетена сумасшедшая беготня, полёт и стремление к чему-то новому, ещё до конца неосознаваемому. Вот, например, сидит за столом в ресторане простая сингапурская семья: папа с мамой и двое детей. И все они, поедая палочками курицу с рисом, одновременно посылают друг другу с персонального айфона сообщения в Facebook. При этом никто друг на друга в процессе электронного общения не смотрит, от еды не отвлекает. Но зато внимательно следит, чтобы при передаче сообщений не возникло ни на роком каких-то накладок. Или картинка в китайском саду: круговой пруд с золотистыми карпами, уютные беседки, нагромождение камней и выложенной булыжником дорожки между соснами и пихтами. Сидят в разных концах одной и той же китайской беседки двое пожилых сингапурцев. Смотрят они в каком-то душевном улёте на воду, отражающую в ней каменные глыбы. и размышляют, медитируют о чем-то явно неземном. А в противоположном конце этой же беседке притаилась парочка молодых, продвинутых сингапурцев. На пруд и рыбок они ноли эмоций, зато уставились в свои супертелефоны и, не переставая, шлют куда-то в даль и дальние свои сообщения, даже не замечая окружающую их красоту. Конечно, с подобными коммуникационными проблемами в Сингапуре пытаются бороться. Раньше для укрепления человеческих отношений в домах было принято устраивать с помощью так называемых народных ассоциаций, блок-пати, то есть вечеринки для всех жителей дома. Теперь общение пытаются сделать ещё более тесным на уровне одного этажа, а это от 5 до 15 квартир. Но здесь возникают определённые трудности, ведь на такие встречи приходят ныне общаться и знакомиться вовсе не сами сингапурцы, а няни их детей. Выходцы из Индонезии и Шри-Ланки. В итоге они и дружат домами, а соседи-сингапурцы так и остаются незнакомцами друг для друга. У Сингапура исключительно свой, особый, неповторимый запах. Здешний чайно-таун излишне попахивает человеческим потом, накопившимся за десятилетия жизни поколений прачек, обувщиков, рикш и портовых проституток. На восточном побережье города-острова всегда пахнет рыбацкими сетями, Хотя от них уже давно отказались. Пахнет морскими водорослями и гниющими пальмовыми листьями. А вдоль фишинебельного района бот кэй плывёт над водой неописуемый запах перемешанных азиатских кулинарных изысков, в котором невозможно разобрать, какой из окрестных ресторанчиков больше перестарался. Ко всему прочему Сингапур до да безобразия умный, продвинутый и в то же время о себе наиумеющий азиатский чудо-городок. Именно здесь, за одно поколение с 1965 по 90 год, удалось совершить немыслимый нигде более рывок из отсталого третьего мира в мир первый. Именно сингапорцы выбрали своим основным языком английский, хотя подавляющее большинство населения здесь китайцы, и казалось бы, сам конфуций велел китайскому языку править лингвистический бал в этой стране. Или такой факт. Вот отказывались долгие годы сингапурцы от казино разных западных вредностей и пошлостей, даже гонки Формулы-1 не желали признавать как всемирно принятое развлечение. Но потом сели правители Сингапурские, подумали, посчитали все плюсы и минусы, убедились в том, что выигрыют они от снятия подобных запретов больше, чем потеряют. И, пожалуйста, играй теперь себе в рулетку, получай кайф от ревущих автомонстров, несущихся раз в году по улицам города, и даже в бары, клубы можно пойти. Никаких больше ограничений. Немцы Азии. Вроде бы в Сингапуре можно увидеть все те же привычные азиатские лица, европейскую одежду, планировку улиц, как в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, обустройство ресторанов точь в точь, как где-нибудь в Париже или Риме. И тем не менее, на самом деле всё это оказывается очень даже необычно, и ни на что, как выясняется при первом же знакомстве со страной, не похоже. А главное, никак не отпускает подспудное ощущение что ты это уже где-то видел. Тем более, если до этого много где довелось побывать. Но в то же время понимаешь, да не был я здесь. Какое-то всё это незнакомое, причудливое, оно не вписывается в привычные рамки восприятия человеческого бытия. Так вот, приезжая каждый раз в Сингапур, убеждаюсь, что жители этого города-государства всё больше превращаются в своего рода немцев Азии. Они основывают свои поступки, отношение к другим людям и к своей собственной стране на предельно прагматичной логике. Жизнь их строго подчинена некой структуре и абсолютно рассудочна. В их понимании именно человек властелин своей судьбы, а не какие-то потусторонние силы или, не дай бог, государство. И это при том, что Сингапур вовсе не конструктор Лего. Из него нельзя произвольно вытащить один кубик и заменить его другим. Если же начать разбирать сингапурский домик по кирпичикам, а потом попытаться собрать его вновь, то в результате может получиться нос кота, хвост собаки, а то и ововища гипопотама. Поэтому весь этот сингапурский калейдоскоп пока нигде в мире поддельным кубиком сложить не получается, какие бы другие страны и народы ни прилагали к этому усилия. Знаете, а ведь жизнь сингапурцев можно сравнить с защерённой китайской кухней. Говори, создавай, смешивай все со всем, ни в чем себе не отказывай, и счастье к тебе рано или поздно придет. Человек же при этом в центре всего процесса, и его можно и перевоспитать, и перекроить в нужный формат с помощью правильных лекал. Тем более, что конфуцианство просто требует от сингапурца все время совершенствоваться и ни на секунду не останавливаться в этом бесконечно долгом жизненном забеге. Ведь в нашей сумасшедшей жизни всегда так бывает. Независимость маленькой страны подразумевает свободный выбор того, от кого зависеть. И вот такой зависимый внешне, но независимый внутренний субъект богат, успешен, уютен и по азиатским меркам вполне привлекателен. Представляете себе, сколько вокруг найдется желающих достижения этой независимой страны приписать себе. Для многих государств нынче борьба за свое существование – за статус сверхдержавы, за право проведения олимпиады, какого-нибудь чемпионата, почему не будет или организации визита на высшем уровне кого-то очень значительного. Но на деле вовсе нет. Просто не оставляет времени на то, чтобы жить. Но сингапурцы в этом отношении совсем другие. Стремясь к неведомому, они не боятся преграт опасности. Для них главное понять, куда течение тебя несёт и постараться к нему максимально приспособиться. А если правильно в это течение влиться, то можно достичь очень даже больших высот. И не веда, что вместе со строгими и исключительно мудрыми постулатами конфуцианства в Сингапуре существует даосизм. Это религия, о сорваться в первые ряды человека не призывает, а как раз напротив советует ему постичь для начала дао и не суетиться. То есть определить для себя, чего ты на самом деле хочешь от бытия, и только потом уже пускаться в непростое жизненное плавание. Отсюда в жизни сингапурцев столь строго и детально прописанные китайские церемонии. Они с одной стороны невероятно структурируют поведение жителей этой страны, а с другой всё же делают их весьма свободными при наличии крайне жёстких ограничений в самом Сингапуре. Поэтому сингапурцы по-настоящему радуются тому, что у них всё так хорошо и с толком функционирует, но впадают в полный транс, как только что-то начинает барахлить. Даже самая небольшая с виду проблема превращается для сингапурцев в настоящую головную боль. К примеру, пару дней подряд с задержками ходили поезда в метро. Люди были невероятно возмущены случившемся и стали открыто подвергать сомнению тот факт, Что существующая в стране система такая уж эффективная, как им раньше казалось. Им было непонятно, что же эту проблему породило и как с ней бороться. Далее. Сингапурц очень редко можно увидеть расслабленным. А ведь хочется ему по-большому счёту и выпить как следует и закусить с новыми друзьями, чтобы показать себя нормальным парнем. Но вот никак не получается. Кругом столько барьеров и преград, не дай бог что-то нарушить. Окружающие могут тебя не то чтобы осудить, а скорее неправильно понять, а так ведь можно потерять лицо, которое потом никакими кремами и лосьонами в порядок не привести. Признаюсь, вот смотришь иногда на какого-нибудь рядового сингапурского чиновника или государством назначенного бизнесмена, у которого за душой как минимум несколько миллионов, и приходят на ум слова незабвенного Александра Сергеевича из Евгения Онегина. «Он чином от ума избавлен». Но вот только внешний облик такого чина оказывается на поверку обманчивым. К тому же для сингапурца свобода важнее всех званий и титулов, пусть даже эта свобода лежит исключительно в области зарабатывания денег. В Америке или в Австралии победитель в открытом соревновании получает всё, а остальные фиг ус маслом. причём носители западного менталитета считают, что именно так и должно быть, и это якобы правильно, потому как в противном случае не будет никакого всеобщего общественного процветания. Но для сингапурцев подобный подход абсолютно неприемлем. Они всегда думают не о том, как бы отобрать у своего соотечественника весь пирог и оставить его ни с чем, а как наиболее правильно и справедливо между всеми этот пирог всё же поделить. Лицов в Сингапуре Никому нельзя терять, на него работает вся социальная система государства. Взаимно уступая, люди здесь находят компромиссы даже там, где их быть не должно. Там уже сингапурцу умудряются многие серьёзные спорные вопросы решать полюбовно, уважая, а не унижая друг друга и стараясь всегда, чтобы партнёр не обижался и не злавлялся. Кстати, европейцы, американцы, австралийцы частенько жалуются на то, что при встрече с сингапурцами Им всегда, ну или как минимум на первых порах, бывает дискомфортно. Смотришь в глаза сингапурского китайца и ничего вроде бы в них не видишь. А раз непонятно, что у того на уме, то сразу становится как-то тревожно и неуютно. Но сингапурцы не стремятся к тому, чтобы иноземец всё сразу у них на лбу прочёл. Зато если с сингапурцем подружиться, то жалеть об этом никогда не придётся. У сингапурцев есть два уникальных, на мой взгляд, принципа жизни, которыми они повседневно и повсеместно руководствуются. Чтобы стать успешным, считают они, не обязательно быть богатым и знаменитым. Да, кто-то хотел бы мелькать на экране телевизора, кому-то нравится, чтобы ему расстилали красную ковровую дорожку, когда он прилетает на спецсамолёте. Но таких здесь единицы, и не они рулят городом-государством. К примеру, богатые в Сингапуре селятся на шикарных виллах на острове Сантоса. Помимо этого, для поддержания своего высокого статуса они состоят в местном гольф-клубе, членство в котором является чуть ли не наилучшим вложением денег в стране. Если первые его члены записывались в кружок богатых и здоровых за 4 тысячи долларов, то сейчас рыночная стоимость такого членства – 170 тысяч долларов. Да еще несколько лет за подобным гольф-счастьем надо будет простоять в очереди. А ещё в Сингапуре ум и интеллект человека не измеряются количеством полученных им знаний. Главное что ты с этими знаниями в состоянии сделать? Как умеешь заставить их работать на общее благо? И именно в этом будет твоя самая основная ценность как профессионала и человека. Чем ещё отличин Сингапур от многих других стран? В других странах обладающие идеями никогда не принимают решений. А принимающие решения никогда не имеют идей. Разумеется, таких, чтобы обеспечивали всем, а не только им достойную жизнь. Так вот в Сингапуре, как правило, как раз те, у кого есть идеи, и принимают в итоге решения, и что немаловажно, полностью несут за них ответственность. А теперь посмотрите на такое негативное явление, свойственное очень многим государствам, как культ личности первого лица. В Сингапуре при всей культовости отца-основателя Ли Куан Ю и при том, что сейчас страной правит его сын, нет никакого культа личности. Ауш единоначалие при принятии решений не было с самого зарождения этой страны, и в этом нет ничего удивительного. В китайской философии индивидуализм отрицается напрочь. Поэтому в той же КНР руководство всегда коллективное, но не значит безответственное. И решения принятые общим мозговым штурмом, наиболее влиятельными и уважаемыми людьми, считаются правильными и разумными именно в силу самой системы принятия. В Сингапуре, как и в некоторых других странах, у власти долгие годы находится правящий тандем, только вот здесь его участники не отдельные индивидуумы, а совсем другая сладкая парочка, правительство, причем в полном составе, и все остальное население страны. Здесь нет никаких выборных подтасовок. Каждая партия может потратить на одного избирателя строго оговорённую сумму 3 доллара 50 центов. А потратишь больше не избежать тюрьмы и всеобщего презрения. Даже при условии, что многое из своей нынешней жизни Сингапур перенял у Америки, здесь не прижилась, к примеру, американская двухпартийность. Почему? Да просто, как считает нынешний премьер-министр страны Ля Син Лун, В стране нет такого количества талантов, чтобы сформировать сразу два действенных партийных кабинета. А создание просто абы каких партий, чтобы участвовали они в тоже мне выборах, здесь ни народ, ни правители не допустят. Что же в этой сумасшедшей летящей вперёд жизни правильно, а что не совсем? Сингапурцы понимают через достижение определённых высоких целей. Причём путь к достижению их может быть самым различным. И все дороги, ведущие на вершину горы славы, считаются правильными, если они дают конкретный результат. Каждый в Сингапуре может выбрать свой путь самостоятельно, и никто не вправе его осуждать только потому, что основное человеческое стадо по каким-то причинам решило пойти другой дорогой. Зато если отказаться от конфронтации и взаимного уничтожения, то совместными усилиями, как считают сингапурцы, можно добиться очень больших успехов. А иначе путь от не принципиального на первый взгляд несогласия до большого конфликта может оказаться куда короче, чем кажется многим. Не морочьте себе голову экспериментами господина Ю. Тут вот ещё что, думаю, нужно отметить. Не стоит лепить нечто похожее на Сингапур в других странах, даже хорошо усваивающих внешние уроки. и готовых пойти на определённые изменения в своей жизни лишь бы зажить препивающе счастливо. Почти как во владениях Ли Куан Ю. И неважно, какие доводы насчёт национальных особенностей и сегодняшней цветущей по всему миру мультикультурности не приведут к знатаке политических и социальных процессов. Для того, чтобы осуществить сингапурские реформы, придётся завести в соответствующем количестве на место этих самых экспериментов и китайцев. Мне доводилось многократно бывать во всех частях не только так называемого Большого Китая, КНР, Гонконг, Тайвань, Макао и Сингапур, но и практически во всех крупных китайских общинах в других частях света. Бразилия, Австралия, ЮАР, Европа, США и Канада, Карибы, азиатские страны. Так вот, китайцы везде, где бы они ни жили, на удивление сплоченные, предприимчивы и трудолюбивы. И всегда ищут даже на самом ровном месте Возможность заработать денежки и тем самым улучшить жизнь и себе, и своим близким. Китайцы-трудяги всегда найдут, как организовать бизнес просто из ничего. Там, где никаких позитивных возможностей не увидят представители другой нации, китайцы быстро богатеют, где бы они ни оказались, и даже в тех местах, где их будут притеснять, не давая развернуться, и уж тем более контролировать с помощью денег местную власть. В Сингапуре негласно функционирует важнейшая китайская заповедь, Всё в этом мире хорошо и приемлемо, если оно работает на успех. Причём не на набивание отдельно взятого чиновничьего кармана, а на благо самых широких народных масс. Я хочу здесь напомнить о том, что Сингапур с самого своего начала развития сделал ставку на запад, его передовые технологии, денежные ресурсы и система государственной власти. А теперь вспомните, сколько стран, копируя Запад, начинали что-то строить, возводить, но в скором времени скатывались к полному отрицанию западных ценностей. То им казалось, что Запад все скупит, то вот-вот поработит окаянные и по миру голодными нищими пустят. Одно время сингапурской китайской моделью увлекались те, кто свято верил, любая правильная революция в мире возможна только сверху. Примерами таких перестроек были и Тайвань, и Южная Корея, и Малайзия, и Сингапур. Авторитаризм во всех этих странах играл главенствующую роль, а любые попытки строить демократию американского типа неизбежно оборачивались глубоким разочарованием. И как правило, длилась такая ситуация до той поры, пока новоявленный кандидат в члены мирового демократического сообщества не поднимал уровень жизни населения и не избавлял народ от нищеты и прозябания. В Сингапуре же государство не только установило жёсткие правила игры в новую экономику, Но и самым активным образом в неё инвестировала. Когда же Сингапурская экономика окрепла, а местный бизнес стал одним из сильнейших во всей Юго-Восточной Азии, государство постепенно стало грамотно и разумно сокращать уровень своего вмешательства в деловой климат страны. И тем самым всё больше избавляло само общество от засилья чиновников и разного рода промежуточных экономических звеньев. Если сегодня кому-то очень уж захочется поискать черты классической западной демократии в Сингапуре, то, смею вас заверить, его будет ждать большое разочарование. Не стоит забывать и о том, что в китайском понимании Сингапур находится в самом начале реформ. По китайским канонам, чем старше становится человек или общество, тем активнее они продвигаются вперед, а вовсе не дряхлеют или загнивают, как думают западные философы. Свой сяокан, своеобразный средний класс, Сингапур построил лет 15-20 назад. И вроде бы ни к чему новому с тех пор стремиться ему нет особой необходимости. Но не все здесь так уж просто. Да, ключевые вопросы политических и экономических реформ в Сингапуре решены. И в этом одно из главных завоеваний политики Ли Куан Ю и его последователей. Благо, состояние людей в Сингапуре постоянно повышается. А это значит, что путь к той самой вершине успеха выбран руководством страны правильно, И сворачивать с него нет никакого резона. Реформы в Сингапуре проводились и по-прежнему осуществляются постепенно, без надрывов или скачков. И такой курс тоже находит полную поддержку у сингапурского народа, что бы ни толковали об отсутствии в этой стране демократии или других атрибутов политической жизни, присущих развитому западу. При общении даже с весьма образованными сингапурцами Иногда складывается ощущение, что они слишком уж сконцентрированы на делании денег, и мало что кроме этого знают и понимают. Кстати, такое же впечатление зачастую возникает и при общении с американцами. Но не надо думать, что если сингапурцы не знают всего на свете, они не разбираются в конкретных сферах. Как раз в профессиональных областях они очень даже здорово segут. И ещё другим могут передать свои знания. Каждый сингапорец строго следует совету мудрого Конфуция: когда ты забрался на вершину горы, продолжай карабкаться выше. Понятно, что у каждого своя гора в жизни и свои способы на неё взобраться, но останавливаться ни в коем случае нельзя, а тому, как остановиться, значит уступить дорогу тем, кто настойчивее и удачливее тебя. Тем, кто будет больше рисковать, брать на себя инициативу и в конечном итоге взберётся на более высокую гору, а останешься внизу. Потеряешь в Сингапуре всё то же пресловутое лицо, о котором здесь все так пикутся. Важно отметить, что Сингапур с самого начала чётко ориентировался исключительно на те ресурсы, которые были у него в распоряжении и не требовали крупных инвестиций и внешней помощи. Это и выгодное географическое положение, и наличие статуса транзитного государства на пути из Азии в Европу в Австралию, и ряд других. Соответственно, на этом базисе создавалась новая экономика страны. с максимальной заинтересованностью западных компаний и банков вести в ней выгодный и успешный для себя бизнес. Ли Куан Ю с первых же дней независимости страны привил сингапурцам любовь к строжайшей экономии средств. Экономить на всем абсолютно, чтобы увеличивать объемы внешних инвестиций и ни в коем случае не тратить денег, пока не удастся их на чем-нибудь заработать. Упор был также сделан на максимальное развитие инфраструктуры. Без нее сингапурское экономическое чудо никогда бы не состоялось, какими бы умными ни были сингапурские лидеры. Много средств, времени и усилий было вложено в Сингапуре в быстрое развитие науки и передовых технологических производств. При этом Ли Куан Ю и его сторонники делали ставку вовсе не на соблюдение принципов демократии, а они, между прочим, для китайцев, где бы они ни жили, отнюдь не являются ключевыми человеческими ценностями. Главный упор был направлен на управляемость и эффективность функционирования экономики этой маленькой и очень уязвимой по целому ряду причин страны. Сингапурскому руководству важно было сплотить народ для решения столь сложных и насущных задач, сделать его единым и правильно воспринимающим поставленные цели. А в помощь этому принципу все эти годы работали методы тщательного отбора лучших из лучших для продвижения на госслужбе Сингапура. При этом не родивым Не пользующимся доверия у населения политикам и чиновникам всегда можно было указать на дверь, и такое право сохраняется за сингапурскими гражданами по сей день. На первый взгляд кажется, что у Сингапура, в силу его небольших размеров, отсутствия сильной армии и природных ресурсов, просто не может быть никакой активной внешней политики. Но это вовсе не так. Сингапур в решении мировых проблем очень даже участвует и прежде всего ради успешного развития своей собственной страны. Стратегически Сингапур достаточно прочно привязан к Соединённым Штатам, странам Евросоюза, частично Австралии и соседям по Юго-Восточной Азии. Но есть у страны и свои специфические интересы, которые она в различных альянсах, коалициях и региональных организациях жёстко отстаивает. Таким образом, обладая непререкаемым авторитетом в обществе, Ли Куан Ю, а затем и его последователи Создали мини-государство, которое продолжает взбираться на агро, вне зависимости от того, куда нынче дуют экономические финансовые и финансовые мировые ветры. Замечу, что запустив государственный механизм на полный оборот, Ли Куан Ю отнюдь не цепляется за власть и не стремится покрыть бронзой свое имя на веки вечные. Пока страна не обрела уверенность в правильности своего развития, он даже не думал о собственной смене. Однако уже в возрасте 63 лет по китайским меркам, просто молодой и подающий надежды политик. Мистер Ю добровольно ушел со своего поста. Но, оказавшись в политическом запасе, он и по сей день продолжает трудиться на благо Сингапура, помогая в меру возможности дельным советам и делясь своим видением происходящего. Сам Ли Куан Ю неоднократно говорил о том, что любому лидеру надо вовремя уйти, потому что длительное пребывание у власти неизменно притупляет руководящее чутье первого лица а также просто надоедает народу. Поэтому если не хочешь революций и народных бунтов, думай о своём собственном будущем заранее. И не делай так, чтобы от власти тебя насильно да ещё за шкирку отстраняли. И то, если подобное произойдёт мирным путём, а ведь может пойти совсем по-другому. Ещё не стоит уповать при этом исключительно на демократические процедуры с обязательными выборами на всех уровнях власти. Глядя на то, что нынче во всём мире происходит с выборной системой, а точнее, с её полной профанации. И какие неудобства она создаёт людям? Пример Сингапура многим может показаться очень даже привлекательным. Только вот опять надо бы учесть, что это уникальная страна, управляемая уникальными методами. Если внимательно присмотреться к ведущим западным странам, да и к незападным тоже, то можно заметить одну малоприятную тенденцию. Даже в результате самых демократических с виду выборов К власти в этих государствах всё чаще приходят самые рядовые брехуны, пустословы и демогоги всех мастей. Всё вроде бы власти той или иной страны сделали правильно, как надо, как надо им, конечно же, а кому ещё? Выборы провели, неважно, президентские, парламентские или муниципальные. А счастья у народа как не было, так и нет. Так вот в Сингапуре выборы как у взрослых вроде бы есть, и в то же время по сути дела их нет. Как же так получается? а они просто отменены, по крайней мере, до настоящего времени. А сделано это негласным решением самого сингапурского народа, и власти с этим народным решением согласились. Вот сами посудите. Парламент в стране имеется, президент в наличии, партии политические, в том числе и оппозиционные, тоже зарегистрированы на радость международным наблюдателям. А вот выборов в том демократическом виде, что на Западе, здесь нет и, наверное, никогда не будет. Вид, кого, зачем и по какому случаю выбирать? Доверять кандидату только потому, что он потратил несколько миллионов долларов своих средств, да ещё больше у кого-то доброго занял? Или слушать то, что тебе говорят с трибуны, а потом за этого самого Краснова идти до проголосовать, а через пару месяцев убедиться в том, что тебя оказывается избирательно надули? Вот поэтому в Сингапуре по данному поводу люди голову себе не ломают. политики на той политике, чтобы говорить с трибун звочные слова, а судить о них в Сингапуре предпочитают исключительно по делам. И если политики всё делают правильно, то зачем спрашивать с три стю руководства перманентными выборами, менять каждый год премьеров, министров и президентов и нести немалые расходы на предвыборные кампании? Своих же будущих лидеров в Сингапуре пестуют с самого раннего детства. Лучших из лучших здесь стремятся обнаружить как можно раньше и всячески развивать таланты. Для того, чтобы они никуда из Сингапура не уезжали, им дают правительственные стипендии, а также гранты от частного бизнеса. К воспитанию новых талантов активно привлекаются чиновники пенсионного возраста, которые также имеют немалое влияние в качестве советников и консультантов правительства страны. На всех уровнях в Сингапуре чётко налажена ротация кадров. Предусмотрены программы повышения квалификации даже самых с виду продвинутых чиновников и бизнесменов. И никому здесь не позволят оставаться в власти, если человек по профессиональным и личным качествам не соответствует занимаемой должности. Сингапур, по моим наблюдениям, единственная в мире страна, которая лучше других использует к своей выгоде ошибки и промахи отдельных государств и целых регионов. Например, ослабление зоны евро, глобальные экономические и финансовые кризисы, иные мировые передряги. И именно Сингапуру ударяется максимально укрепить на якобы неперспективном поле свои позиции. В Сингапуре уверены в том, что думать никогда не вредно. Думать иногда бывает слишком поздно. Так вот, чтобы этого не произошло, на самом верху, над тем, что происходит вокруг страны и внутри неё, постоянно думают, дума у великую самые достойные люди. Те, кто пользуется доверием народа и умеют вовремя принимать правильные решения. И хотя в Сингапуре действительно многое совсем даже не так, как в других странах, говорить о неком уникальном ходе сингапурских реформ, на мой взгляд, не совсем правильно. Скорее сингапурский путь универсальный и поддающийся в чём-то творческому осмыслению, даже несмотря на то, что в той же России, Аргентине или Буркина-Фасо нет китайцев и классическое конфуцианство тамошним народам совсем не указ. Вот только адаптировать сингапурские реалии где-то за его пределами задача архитрудная и по многим направлениям почти неосуществимая. И чем быстрее это поймут все те, кто за сингапурским чудом с визитами набегами на самом высоком уровне приезжает, тем меньше их ждёт в будущем разочарований. Рот пора закрывать, так спокойнее думается. Раз уж получилось, что само слово Сингапур, не только у наших соотечественников, но и у многих граждан других стран неизменно ассоциируется с чем-то далёким и таинственным, оно вызывает какую-то глубокую тоску по непостижимому и добрую зависть. И действительно, оказавшись в Сингапуре, сразу же убеждаешься, что экзотики-то здесь навалом. Малопонятного, вызывающего неподдельное любопытство ещё больше. И, что немаловажно, смесь всего со всем здесь такая гремучая, что того и глядит, захлестнет, заворотит по самые солнцезащитные очки, и никуда потом от этого не денешься. Постепенно все эти впечатления фокусируются вокруг следующих дежурных постулатов. Это чудо-остров, хотя на самом деле Сингапуру принадлежат в общей сложности еще 63 других островка, раскиданных в Малакском проливе и Южно-Китайском море. Эта страна запакована в табакерку китайского ремесленника, и это странное нагромождение всех азиатских причуд, которые в других государствах континента ещё попробуй отощи. Но не всё здесь так однозначно. Как говаривал Уильям Шекспир, смотреть ещё не значит видеть. Сколько с самого зарождения Сингапура, как независимого государства, печаталось про эту страну книг, статей, снималось разного рода роликов и даже полнометражных фильмов. Однако все они, на мой взгляд, грешили, да и паны не грешат одним существенным недостатком. Их авторы, при всём к нему уважении, воспринимали Сингапур исключительно с открытыми ртами, будучи поражёнными огромным количеством разного рода непохожестей, которых нигде больше не встретишь. Точно так же в недалёком прошлом призывали заочно познакомиться с Сингапуром и советские средства массовой информации. Только новости из далёкого Сингапура почти всегда оказывались ничем иным, как записками открытого рта, которые от восторга, тогда отлёта из аэропорта Чанги, не желал закрываться. В действительности внешняя картинка Сингапура это далеко не всё, что здесь есть на самом деле. Сингапур, по моим наблюдениям, одно из немногих мест в мире, где гости-посетители вся окружающая обстановка прямо-таки насильно заставляют думать. И только попутно вщем увиденном восторгаться. Если попытаться характеризовать только одним словом сам Сингапур, то это вне всякого сомнения слово уникальность. То же слово определяет впечатление, которое получает человек, посетивший Сингапур. И что ещё важнее, через понимание Сингапура можно понять громадное число мировых всеобщих проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество и которые оно пока не в состоянии цивилизованно решить. Сами посудите, Крошечный островок и столь существенное влияние на мировые события и экономику. Такое не под силом куда более мощным и влиятельным с виду государством. Навороченная смесь Запада и Востока, и в то же время устремленная в неведомые дали суперсовременность, у которой нет ни границ, ни измерений. Древние верования, поклонение богам из далекого прошлого и одновременно культ передовых технологий, плюс умение соединять новое и старое. причём в такой грамотно просчитанной пропорции, что иногда и понять-то невозможно, что это вчерашнее, сегодняшнее или будущее нашего бренного мира. Китайский храм, малайская мечеть, индийские божества, христианские лампадады, и вокруг всего этого развешанные на бамбуковых штырях бельё, стойкий запах карри, лимонного сока, дымящиеся палочки перед скульптурой статуэток умиротворённого Будды и полное отрешение всего этого вроде бы искусственно созданного людской цивилизацией от того, что происходит за границами Сингапура. Но так только кажется на первый взгляд. Это тот самый эффект открытого рта. Да, их сингапурцев в мировом масштабе единицы, но у них миллиарды, что долларов, что евро, с йенами. Этот самый богатый, но здоровый Сингапур входит в двадцатку самых маленьких государств на нашей планете, но в то же время он второй по плотности населения. Добавляя к английским фразам частицы лах и синсах, сингапурцы как будто бы подчёркивают тем самым: "Да, мы говорим по-английски, живём по-китайски, думаем по-американски, но мы не похожи на всех остальных, и не надо нас с кем-то всё время сравнивать, под какие-то лекала подгонять и на что-то ещё более продвинутое, чем у нас, меется, ориентировать". При этом Сингапур не какая-нибудь идеальная модель развития для других, и вовсе не азиатская икона, на которую стоит молиться, расшибая себе лоб. в попытках слепо копировать сингапурские чудеса. На самом же деле само существование этого острого государства лишь один из вариантов развития, одна из тропинок человеческого пути вперед, которая может при соответствующем усердии и настойчивости вывести на вполне приличный уровень жизни. К тому же опыт Сингапура показывает, что построение этой успешной модели развития цель вполне достижимая, А вовсе не какая-то книжно-научная утопия. Всё зависит от того, насколько добросовестно над этим поработать, с какой уверенностью в своих силах по сингаبورской дорожке продвигаться и на какие цели ориентироваться. В Сингапуре водятся самые большие летучие мыши в мире, размах крыльев достигает полутора метров. Отсюда на мировой рынок поступает четверть всей разводимой в прудах рыбы. А в национальном парке Букит-Тимах содержится больше видов деревьев и кустарников, чем на территории всей Северной Америки. И здесь же находится самый высокий рукотворный водопад. Его высота 30 м, и расположен он в парке птиц в Джуронге. И самый большой в мире фонтан, его разбили в Сантек-Сити. Но будучи в чём-то первыми по многим показателям, сингапурцы не совсем понимают, что такое быть вторыми или всеми остальными. Они по головно подвержены всяким правильным комплексам типа синдрома киясу. Причём это вовсе не значит, что они не хотят никому уступать, боясь оказаться позади победителей. Просто та жёсткая и дающая не так уж много шансов на успех атмосфера сингапурской обыденной жизни воспитывает в них невероятное упорство, настойчивость и веру исключительно в собственные, а не высшие силы. Между тем, сингапурцы при всей своей внешней правильности на самом деле готовы переплюнуть как в прямом, так и в переносном смысле Любые ограничения и барьеры, возводимые для них что любимым правительством, что разными извне привнесёнными идеями и привычками. К примеру, когда наступают магазинные распродажи, сингапорец теряет элементарный разум и волю. Он скупает зачастую даже то, что ему никогда в жизни не понадобится. Но всё это приносит ему моральное и душевное удовлетворение и внутреннее наслаждение. В обеденное время, отправляясь в один из ресторанчиков китайской кухни на перекус, Сингапурцы всегда забивают себе место самым оригинальным образом, который больше нигде в мире мне видеть не доводилось. Они просто кладут на пластиковый стульчик упаковку салфеток, и никто и никогда не осмелится убрать этот пакетик или коробочку, даже если вокруг не будет ни одного свободного места. Сингапурцы ни на минуту не расстаются со своими айфонами, айпадами и всем тем, что поддерживает их связь с окружающим миром. Помещательство на посылке сообщений. Кликай не по мерцающему экрану за столом, в автобусе, даже в туалете. Представьте себе, всё это помогает жителю страны быть в курсе и не отставать от бурной жизни внутри страны и за её пределами. Докуда да там её жизнь эту с электронной начинкой остановить? В среднем на каждого сингапурца, включая малолетних детей и почтенных стариков, сегодня приходится по полтора мобильных телефона. А в Сингапуре Кимберли Ео принадлежит достижение, занесённое в книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый посыл SMS. Текст из 35 знаков и иероглифов был отправлен ею за 3,5 секунды. А вот ещё один показательный сингапурский штрих. Несмотря на то, что здесь практически полностью запрещены казино и азартные игры, в Сингапуре существует официально разрешённая лотерея под названием 4D. В ней можно поставить на любую комбинацию из четырёх цифр, причём студенты любят делать ставки на номер экзаменационного билета, водители на номер своей машины, а пенсионеры на дату своего рождения. И ещё об особенностях сдешнего поведения. Если продающий вам тот же лотерейный билет продавец вдруг ни с того ни с сего назовёт вас прилюдно дядей или тётей, то не подумайте, что он признал вас своего близкого родственника. Просто сингапорец считает, что такое обращение делает общение с незнакомым человеком более доверительным. А ещё сингапурцы, безбожно копируя американцев, переняли у них и любовь к скорости во всём. Отразилось это и на языке. Здесь сокращают свою речь как только возможно. Акронимы, трёх- и четырёхбуквенные таинственные обозначения. Смесь первых букв не просто отдельных слов целых предложений, здесь в порядке вещей. Зачастую приезжему вообще не понять, о чём толкуют сингапурцы, утверждая, что PIE и MRT до RGS не идут, то есть до частной школы для мальчиков имени Рафлз на обычным городском транспорте никак не добраться. В Сингапуре есть несколько магазинов, которые в знак благодарности клиенту за солидную покупку накрывают для него роскошный стол с самыми различными яствами. Иногда сингапурцы даже покупают абсолютно ненужные им на данный момент вещи и товары только для того, чтобы хозяин магазина накрыл поляну. Зато какое наслаждение получает от подобного действия и тот, и другой. И в какой ещё стране всё это может быть обставлено с таким искренним порывом и лоском, как не в Сингапуре. Будучи, как я уже отмечал, не очень творческими сингапурцы, тем не менее, всегда желают общаться, взаимодействовать с другими культурами и народами. Творчество для них – это своего рода непрерывный диалог, в процессе которого надо быть интересным не только самому себе, но и окружающему тебя миру. Да, это опять Конфуций, но без него в Сингапуре ничего не срастается. В чем-то сингапурцы пытаются закрыться и уйти в себя. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось уже давно. И в то же время они получают удовлетворение от того, что пребывают наедине и при этом со всеми. В душу к сингапурцу, даже воспитанному в западном стиле, никогда не соглянешь. Откровенности не дождёшься, даже при самой с виду крепкой дружбе. А вот сам сингапурец с удовольствием стремится, не пуская никого к себе, как можно больше узнать о собеседнике и его стране, нравах и обычаях, да ещё и думает постоянно о том, как из всей этой полученной информации что-то полезное перенять для себя и на благо страны. Не верит сингапурцы ни в какое чудо и не считают свою страну каким-то обязательно восхваляемым идеалом, к которому другим странам надо следовать. На мой взгляд, нынешний Сингапур это скорее точечный социально-государственный эксперимент по построению и поиску нового пути для всего мира. Может быть, территориальные масштабы Сингапура для такого добровольного соцэксперимента не слишком внушительны. Зато результаты могут уже сегодня всех, у кого к тому есть желание, заставить как следует поразмыслить. на завершившемся. Дальнейшее, которое покажет будущее. Так что значит ничего в мире лучше Сингапура? Нет. И тамошние местные жители только и мечтают всю жизнь прожить именно у себя на родине, и все остальные за границей показательно утереть нос, как оказалось, вовсе нет. Вот какие интересные цифры в этой связи хотелось бы привести. Ежегодная численность населения Сингапура увеличивается на 7-8 тысяч человек. В отдельные годы этот показатель достигает 11-12 тысяч. А сколько сингапурцев живёт за границей? Согласно официальным статистическим данным, около 140 тысяч человек. Это главным образом те, кто находится за рубежом на учёбе, работает в иностранных компаниях, пенсионеры, переехавшие к своим детям. а также те, кто, отучившись 3-4 года в одной из европейских стран или США, решает остаться там и получить в дальнейшем гражданство. Что касается Соединенных Штатов, то, как показывает практика, сингапурцы, проработавшие или проучившиеся здесь 5 лет и более, никогда уже на родину не возвращаются и остаются в Америке. Хотя нужно отметить, что тех, кто меняет гражданство, все-таки гораздо меньше, чем тех, кто живет за границей с сингапурским паспортом. Интересно, что уже долгие годы сингапурское правительство пытается всячески поддерживать свою заграничную диаспору и сохранять тем самым сингапурскую национальную идентичность, не позволяя ей размываться в Европе или Америке. При этом чувство патриотизма среди сингапурцев, живущих или работающих за рубежом, поддерживать тому же правительству страны не так уж и сложно. Сингапур сам по себе история успеха, и каждый сингапурец, находящийся вдали от дома, С большой гордостью и чувством даже морального превосходства над другими ощущает себя гражданин страны, на которую хотят равняться и которой многие откровенно завидуют. Сингапуру завидуют нынче по очень многим поводам: и его экономическим достижениям, и успехам в социальной сфере, да и попросту тому, что этот остров расположен в удивительно комфортной для человека климатической зоне и находится одновременно и в тропических, и железобетонных джунглях. Между тем, именно тропической буйной растительности, которая укроет по самые пятки, как в амазонской сельве или в джунглях Борнео, в современном Сингапуре не найдёшь. Но зато здесь высадили более 8 млн деревьев для того, чтобы улучшить здешнюю экологию и оздоровить вымываемые проливными дождями почвы. Так сингапурцы сделали этот зелёный остров куда более природно сбалансированным, нежели любые лесные чащигущи в соседних странах-гигантах. Ничего страшного нет в том, что Сингапур входит в десятку самых маленьких государств мира по площади и населению. Ведь здесь порядка в разы больше, чем в крупных и могущественных странах. Размеры территории и невеликая по численности население давно уже не минус, а огромный жирный плюс. Потому как в небольшом государстве проще не только всё организовать и обустроить, но и спланировать поступательное движение вперёд. а той простой причине, что каждый шаг в этом процессе будет на виду и у своих собственных сограждан, и у любопытствующих иностранцев. Новые здесь в таких странных пропорциях смешаны со старым, что даже не знаешь толком, а нужно ли эти чёрточки вообще вычленять и разбирать, раскладывать по полочкам. Потому что пока потратишь время на разборку этой азиатской цветастой мозаики, наверняка забудешь, с какого конца её потом вновь собирать в единое целое. Каждый раз, когда задумываешься над нынешним обликом Сингапура и успехами этой страны, стоит помнить, ведь чуть более двух веков назад эта территория была заброшенным островком на стыке двух океанов. А что сегодня? И вообще, что же больше всего привлекает в современном облике Сингапура? Причём не какого-то отдельного гостя, делегацию или даже целую группу населения, а всех. Думаю, что прежде всего стоит отметить уникальность впечатлений которые обычно остаются после посещения Сингапура. Они почти всегда и практически у всех исключительно положительные. Какие-то шероховатости, нестыковки могут произойти по несчастью, а не потому, что в Сингапуре что-то плохо функционирует или недостаточно отлажено. В чём состоит этот впечатляющий позитив? Для деловых людей со всех концов света это не только одно из лучших и удобных мест для занятия бизнесом, Это просто идеальная точка для работы по очень большому перечню параметров. Эффективность работы всех бизнес-инструментов, прекрасно развитая инфраструктура, стратегическое расположение на пересечении важнейших путей из Европы в Азию, с севера Азии на юг, из Азии в Австралию, а из той же Азии далее в Тихий океан. Отсутствие коррупции. Понятные правила игры для любой компании. Содействие государства как своим деловым людям, так и иностранцам. Чем успешнее тебя будут работать в Сингапуре, тем больше заработают денег и тем больше перепадёт самим сингапурцам. Комфортно и что для самих азиатов, что для европейцев, американцев и австралийцев климат. Если что-то в Сингапуре решено сделать, то это будет, смею вас заверить, сделано, а не заболтано на верхних этажах власти, и не будет забыто просто потому, что бюрократия никаких новшеств и прогрессивных изменений не позволит. Плюс в Сингапуре чрезвычайно безопасно. и по причине отсутствия организованной и национальной преступности, и из-за невозможности каких-бы-то не было политических пертурбаций. В этом городе государстве можно спокойно растить детей, учиться и работать, и главное планировать на длительную перспективу свою жизнь, чего совершенно невозможно сделать в очень большом количестве стран мира, включая целый ряд постсоветских государств. Здесь почти не бывает похищений людей, грабежей и насилия. А если что-то подобное в стране и происходит, то воспринимается всем обществом как некий эксцесс, чрезвычайное происшествие, над которым тут же все вокруг стараются тщательно поработать, чтобы ничего подобного впредь не случалось. Сингапур, помимо прочего, это ещё и своего рода Азия в миниатюре, которая умещается на территории маленького города. И в то же время она столь широко здесь представлена, что иногда кажется, что нет никакого смысла ехать в Таиланд, Индонезию, Малайзию, Филиппины, И ряд других стран. Ведь здесь уже все под боком и в очень аккуратно выполненной социально приемлемой обертке. Если у вас появится желание познакомиться с Азией, то начинать надо именно с Сингапура. Помню, как более 20 лет назад моя супруга должна была поехать в составе одной делегации в Индию, но в последний момент организаторы поездки заменили Индию на Сингапур и Малайзию. Когда она об этом узнала, то очень расстроилась, и она не могла бы потому что мечтала и А гру посмотреть, и покататься на настоящих индийских слонах, и купить безразмерное цветастое сари. Но побывав в Сингапуре, она буквально завалила этим городом с его пышной азиатской палитрой, где есть всего понемногу и той самой далёкой Индии, и соседних Малайзии и Индонезии, и все проникающего Китая, а также Британии, Австралии. Вообще периодически складывается ощущение, будто сингапурские правители продумано и пропорционально распределили индусов, китайцев, малайцев и европейцев по районам города. Итак, почему же Сингапур не только своё собственное благосостояние повышает день ото дня, но и остаётся одним из немногих государств мира, на которое другие страны не прочь хотя бы в чём-то походить. Если говорить о ключевых достоинствах сингапурской государственной системы, то стоит, безусловно, отметить целый ряд преимуществ, которые существенно отличают эту страну от многих других. В Сингапуре все построено на доведенной иногда до абсурда прагматике. Но именно стремление все делать скрупулезно, предельно четко, и только то, что приносит прибыль и от чего будет гарантированный толк на будущее, как раз и позволяет стране экономически стабильно расти и постоянно повышать уровень жизни своих собственных граждан. работают над всеми этими процессами сингапурцы последовательно. При этом они сохраняют свой бизнес открытым, не прячась в тень, не отмывая налоги, не делая откаты ни у себя дома, ни тем более за границей. Сингапур при этом умудряется не только кое-чему обучать окружающий мир, но и сам продолжает учиться, принимая лучший опыт других стран. А если оказывается, что какие-то его элементы требуется срочно внедрить в самом Сингапуре, то делается это незамедлительно и эффективно. Важно отметить здесь и роль государства. Оно не выступает каким-то цербером и разруливающим механизмом для национального бизнеса, а напротив, абсолютно в эту сферу не вмешивается, но зато помогает своим компаниям. Так что на сегодняшний день Сингапур занимает второе место по производству товаров и услуг после Швейцарии. Для сингапурского чиновника именно бизнес, а не чиновник приятель. основа всей социально-экономической сферы функционирования государства. К бизнесу в Сингапуре огромное уважение. Здесь никому в голову не придет называть деловых людей ворами, жуликами и казнокрадами, хотя в очень многих странах так оно и есть. На могуществе местного бизнеса держится вся политическая и экономическая стабильность Сингапура. И это выгодно как самому чиновничьему аппарату страны, так и деловым людям. они чувствуют себя комфортно, защищёнными даже от минимального чиновничьего произвола и успешно работают на внутреннем и внешнем рынке. Теперь несколько слов о важности жёсткого и уважаемого всем обществом лидерства одного человека, которого возводят чуть ли не в культовую фигуру не только собственные граждане, но и весь мир. Хорошо это или всё-таки неправильно с точки зрения либеральных ценностей, доминирующих в Европе и Соединённых Штатах? Не секрет, что и весьма солидные государственные мужи, и довольно молодые политики чуть ли не повсеместно считают своим долгом ссылаться на то, что их кумиром якобы всегда был сингапурский экс-премьер и отец нации Ли Куан Ю. Показательно, что для многих из них это не просто рядовой пример для подражания, о котором принято было быстро забывать, как только политику уходят на покой. Для них это истинная вера в нечто неоспоримо позитивное и разумное. И вполне возможно, это как раз тот ориентир, на который должны равняться все современные политики нового поколения. Вот только действительно ли должны? Должны ли все современные политики равняться на Сингапур? Не уверен. И вот почему. Давно известно, чтобы ни в ком не разочароваться, Не надо никем очаровываться. Буквально обожествляя Ли Куан Ю как личность решительного в своих действиях политика, многие не учитывают целый ряд моментов, которые при всём желании подогнать под сингапурский политический трафарет. Им никогда не удастся. Это и миниатюрность территории, и небольшая численность населения Сингапура, города прежде всего, а государства уже во вторую очередь, и наличие подавляющего большинства китайского населения в нём. всё-таки организовать подобным образом европейцев, американцев или тех же русских просто изначально нереально. Далеко не факт, что сама философия сверху объявленных, государством навязанных ограничений приведёт к мягкому переходу от одного вида экономики к принципиально другому. Ли Куан Ю сумел в своей стране обеспечить непрерывное развитие, которое в других частях света просто невозможно в силу ряда различных причин. Таких причин, которые никакой, даже самый гениальный политик своими жесткими распоряжениями изменить будет не в силах. А насчет перманентного движения Сингапура вперед, так кто сейчас из мировых лидеров четко и ясно представляет себе, куда весь мир на самом деле движется и ради какой цели? Еще одна важная и весьма характерная особенность Сингапура – это его тотальный космополитизм, который не имеет аналогов в других частях света. И вряд ли может быть где-либо ещё полностью продублирован. Знание английского языка, развитие новейших технологий, стремление извлечь из окружающего мира самое-самое в тех отраслях, которые можно было бы успешно развивать именно на территории этого миниатюрного города-государства. Всё это, вне сомнения, даёт Сингапуру немало преимуществ в глобальном капсоревновании. Но применима ли подобная модель к другим странам? Вряд ли. Вот, например, англоязычная Индия. Правда, иногда проще понять английский язык в любой неанглоязычной стране, чем тот английский, на котором пишут и особенно говорят сами индусы. Однако при всей своей экономической мощи, наличии природных и людских ресурсов, Индия прорывной державой так пока и не стала. Высокие темпы экономического роста отнюдь не означают, что страна идёт правильным путём. А уж тем более выходят на какие-то передовые рубежи в важнейших социально-человеческих измерениях. К примеру, в том же Сингапуре, где проживает небольшое число выходцев из Индии, в последние годы заметилась тенденция буквально выдавливания их с рабочих мест приезжими специалистами из самой Индии. Последние готовы работать за более низкую зарплату, не претендуют на социальные льготы и привилегии, как коренные сингапурцы индийского происхождения, а местному бизнесу это выгодно. что подспудно нарушает некий социально-этнический баланс в Сингапуре, заложенный с момента независимости. Не случайно и то, что сингапурцев сейчас практически невозможно заставить идти по окончании университетов в науку, потому как она не престижна ни с точки зрения заработков, ни с точки зрения перспектив. Поэтому в науке в Сингапуре сплошь и рядом иностранные специалисты из Европы, Северной Америки или Австралии, а сами сингапурцы Идут только в частный бизнес или если с этим почему-то не складывается, по распределению попадают на госслужбу. Даже при условии, что она очень хорошо оплачивается, особо туда никто не рвётся. До сих пор толком никто не может определить, а что же за общество такое построено в Сингапуре. Сам Ли Куан Ю неоднократно подчёркивал, что для него эталоном государственного развития остаются Соединённые Штаты. А вот Европа, как он считает, Всё больше скатывается к классическому социализму. То, что США и Единая Европа нынче переживают непростые времена в экономике и финансах, его тревожит, поскольку это неизбежно влияет на экономический рост Китая с Индии и в итоге негативно отражается на самом Сингапуре. Но Сингапур, это смею вас заверить, совсем не США и никакая-нибудь другая страна, построенная по западной модели. По этой и многим другим причинам я абсолютно уверен в том, что большие экономики той же России, Соединенных Штатов, стран Евросоюза, Индии или Китая, по-сингапурски работать никогда не смогут, да в этом, в принципе, нет нужды. Там явно есть необходимость не только в сильной центральной власти и жесткой руке первого лица, что в тех же США, к примеру, вообще нереально, но и в укреплении позиций местных властей, губернаторов, мэров крупных городов, которые бы пользовались полной поддержкой и авторитетом населения. В самом же Сингапуре многие предрекали полный упадок и крах сингапурского чуда, когда Ли Куан Ю оставил пост премьер-министра. Но никакого коллапса в стране не произошло, потому как под лидеру удалось за все предыдущие годы создать весьма эффективно работающие государственные институты. И они как раз-таки играют ключевую роль в управлении всеми теми социально-экономическими процессами, которые обеспечивают Сингапуру процветание во всех сферах. Ещё один важнейший фактор, который при рассмотрении стабильного и впечатляющего успеха Сингапура стоит принимать во внимание. Те пороки, которые столь характерны для стран Евросоюза и Соединённых Штатов, жизнь в долг и чрезмерное потребление, жителям этой маленькой страны практически неведомы. Даже в самые жёсткие времена экономических и финансовых кризисов Сингапур никогда ни цента ни у кого не занимал, а пользовался всегда только собственными государственными накоплениями. Да, сингапурцы имеют более чем достаточно денег по сравнению с жителями многих других стран мира. И при желании могли бы тратить их на многочисленные дорогие развлечения и приёмы. Да ещё если бы всё это можно было делать в кредит, но в этой стране всё-таки главенствует не только чисто прагматический подход, но и китайская философия экономии и накопительства. Китаец никогда не будет приобретать вещи, которые он не сможет оплатить. Он сначала заработает достаточно денег, а только потом будет решать, на что их потратить. И не станет хватать всё, что под руку попадётся в магазинах, расплачиваясь кредитной карточкой, на которой уже есть несколько тысяч долларов долга. А ведь для Америки, Европы, Австралии подобная практика в порядке вещей. С учётом того, что подавляющее большинство населения Сингапура китайцы, нет ничего удивительного в том, что более 80% сингапурских инвестиций идёт именно в китайские проекты. Но есть и другая причина, по которой так происходит. Именно в КНР правила игры для сингапурского бизнеса не просто понятны, но и относительно прозрачны. А в той же Индии деловые люди из Сингапура чувствуют себя крайне дискомфортно. Почему? Дело в том, что в Индии все региональные лидеры избираются всеобщим голосованием и считают просто своим долгом лично вмешиваться в работу любых компаний, что национальных что иностранных. И тем самым создают огромные бюрократические препоны для нормального функционирования не только сингапурских, но и других иностранных структур. К тому же, в Индии существует 320 самых различных этнических и языковых групп, а в Китае 90% населения составляют ханьцы, с которыми тем же сингапурцам намного проще и дела вести, и находить общий язык как в прямом, так и в переносном смысле. Так что же ждёт Сингапур в ближайшем будущем? Проблем перед этим городом-государством стоит немало, и не все они нынешними жёсткими методами административного регулирования решаются. Так в стране по-прежнему сохраняется очень низкая рождаемость 1,2 ребёнка на семью. Замечу, что правительство страны регулярно, и уж не первый год, призывает местное население создавать семьи и рожать детей, но выход из этого демографического тупика пока ещё не найден. А ведь с таким скромным приростом населения весьма скоро за пожилыми людьми в Сингапуре будет просто некому ухаживать, поскольку дети и правнуки будут заняты только одним делом денег и развитием бизнеса. Заботиться о старшем поколении они просто не смогут, да и не особо к тому стремятся. Это значит, что Сингапур в любом случае будет вынужден разрешить въезд в этот небольшой город значительного числа иностранных работников, причём людей с низкой квалификацией и на долгосрочной основе. Между тем местное население, живущее с невиданными для многих других стран социальными гарантиями, по вполне понятным причинам против такой перспективы. Поэтому сегодня коренные сингапурцы буквально требуют от правительства, чтобы пришлым не предоставлять не только гражданство страны, но даже вида на жительство, какие бы они ни имели значение для национальной экономики. Но вот только как долго подобные ограничения смогут сохраняться? По подсчётам демографов в течении 10-15 лет не более. Ведь чем старше будет большая часть сингапурского населения, тем кардинальнее будут меняться его настроения, и тем больше будет вероятность того, что иностранцев всё равно в каком-то организованном виде придётся в Сингапур впускать, даже если это и создаст немалые демографические и социальные трудности. В Сингапуре уже дважды передавалась эстафетная палочка из рук одного правителя другому, причём замечу, Эта передача происходит не столько от одного лидера к другому, сколько от одного поколения руководителей к другому. Старые, вроде бы отжившие свой век взгляды, понятия, оценки на деле мягко и плавно уступают место вроде бы новой и современной, но в то же время неизменной стратегии государственного развития страны. Гонка за национальным счастьем, в которую Сингапур оказался вовлечённым сразу после обретения независимости, продолжается, и многое Здесь будет зависеть от того, кто возглавит страну в будущем, каких взглядов будет придерживаться и насколько те традиции и ключевые постулаты, которые были заложены более 50 лет назад Ли Куан Ю, окажутся в будущем востребованы рядовыми сингапурцами, а не только их чересчур умными правителями. Следующий круг этой бешеной глобальной гонки может оказаться для Сингапура очень непростым. особенно с учётом того, что мир становится всё более непредсказуемым и лишённым морально-этических начал. Вся надежда на сохранение основ традиционной древней мудрости, которые всегда отличались азиатские государства и их руководство. Но Сингапур слишком мал, чтобы менять всеобщие правила игры в большую политику. Хотя я уверен в том, что он должен в своих же собственных интересах ко всем этим реалиям максимально грамотно приспособится а вот в том что ему удастся это сделать у меня никаких сомнений не возникает